Глава 37. Гаине и Давид. Гаине очень любила своего двоюродного брата Давида. С тех пор, как поселилась в его доме, она из кожи вон лезла, старалась быть полезной, заботиться о единственном члене семьи. Он один у нее во всем мире, ее свет в оконце, защитник, опора. Мать давно умерла, а отца Гаине никогда не знала. Юная девушка давно взвалила на свои плечи тяжелый груз, управление домом и бытом. Она держала слуг в ежовых рукавицах, решала все кадровые вопросы, даже служба безопасности и та всегда учитывала ее мнение. Гайене очень-очень старалась обеспечить достойный быт своему блистательному брату, который без сомнения заслужил всего наилучшего. Однако с недавних пор все ее старания и желания шли псу под хвост. Дорогой Давид от чего то решил на корню угробить свою жизнь из-за гулящей супруги. Банально? Еще как. Но факт, к сожалению. Поначалу Гайне думала, все обойдется. Брат погрустит неделю-другую, уйдет в запой, как иногда с ним случалось, а потом ситуация исправится. Однако прошло уже семь недель, а дело не двигалось с мертвой точки. Причем делалось только хуже. Если поначалу Давидуще пускал в свой бункер горничных, что-то ел, хоть иногда приходил в себя, прослушивал сообщения, теперь и этого не случалось. День ото дня он будто отгораживался от мира все больше и больше, а на внешние раздражители вообще не реагировал. Казалось, у него своя реальность, и существовала эта реальность исключительно в его голове. Так недалеко и до психушки. Или до кладбища. Это утро не стало исключением. Гайне, как обычно, проснулась пораньше, привела себя в порядок, нарядилась в алое платье с вырезом. Плевать, что еще только утро. Для нее жизненно важно быть всегда заметной. И вот такой яркой бабочкой она плетела вниз, спустилась по ступенькам в квадратную комнату, через которую находился проход в винный погреб. Тот самый погреб, в который Давид добровольно себя заточил. Дурацкий бункер. Каждый день ругалась Генне. В широкой квадратной комнате с мрачно-серыми стенами не было мебели. Однако с тех пор, как Давид закрылся в бункере, она почти никогда не пустовала. У входа в винный погреб стоял Геннадий, бессменный телохранитель Давида. Чуть поодаль скромно смотрела в пол помощница с кухни. Она держала за ручку тележку, на которой стоял поднос с едой. Генне обвела служащих взглядом, Не удостоила приветствием, подошла к тележке с подносом, приподняла с блюда металлический колпак, потянула носом, разглядывая омлет с ветчиной, бекон и жареный сыр. Взяла вилку, подцепила маленький кусочек омлета, отправила в рот и сморщилась. «Почему холодный?» — нарочито громко возмутилась она. Как будто это имело хоть какое-то значение, ведь омлет все равно никто не съест. «Извините, — Залепетала помощница. Повариха велела привозить по новому блюду не чаще раза в час, поскольку Давид Артурович не изволит. А если он выйдет? Брови Гайне сошлись на переносице. Ему что, есть холодное? А ну марш на кухню и вели поварихе готовить горячее каждые полчаса. Да повкуснее, поэлегантнее. Не дровосеков кормите? Служащий подхватил с тележки под нос и поспешил наверх. Однако ее беспрекословное подчинение ничуть не улучшило настроение ГНЭ. Происходящее пугало ее до икоты. А что еще хуже, она понятия не имела, как помочь брату. Уже пыталась вызывать к нему врачей, психологов, директорский состав его фирмы. Он всех послал к черту. И ее тоже. Парочку раз. Впрочем, она не обиделась, и попыток вывести его из депрессивного состояния не оставила. «Ночью не выходил?» — спросила Генне, меря Геннадия строгим взглядом. «Не-а», мотнул он головой. «Пошли третьи сутки». «Господи ты боже, да что же это такое делается?» — заохала Генне. «Он же там загнется в этом бункере». «Не должен», — покачал головой Геннадий. «Давид Артурович на суицидника не похож. К тому же у него там есть холодильник». «А если он тому пьется до зеленых чертей?» возмутилась Гейне. «Ты об этом подумал? Может, он упал там, разбил голову и просто не может выйти? Надо взламывать дверь». «Так как же ее взломать, Гейне Ивановна?» развел руками Геннадий. Тот же металла, сколько слоев. Неделю пилить будем. А Давид Артурович мне потом шею намылит». «Тебе что важнее? Собственная шея или жизнь Давида Артуровича?» прошипела Гейне прищурившись. Она выразительно оглядела ту часть тела телохранителя, которая присоединяла голову к туловищу. Всем видом показала, что ценность явно преувеличена. На ее вопрос он не ответил, лишь шумно задышал. А потом посмотрел на висящую у железной двери старомодную кнопочную трубку, телефон внутренней связи, единственное средство, с помощью которого можно связаться с бункером. Геннадий вдруг выдал. «Может быть, нам стоило сообщить Давиду Артуровичу о приходе жены? тогда вылез бы?» Гаенет шатнулась от телохранителя так резко, словно он собрался ее ударить. Попал в болевую точку гаденыш. Она уже и сама триста раз успела пожалеть. Порадоваться, а потом снова пожалеть, что не сообщила Давиду о приходе Яны. Не знала, правильно ли сделала, что смолчала. Но ведь действовала во благо. Мотивы ее чисты. «О приходе какой жены?» Она сморщила лоб и уставилась на Геннадия строгим взглядом. «У Давида нет жены». «Я имею в виду Яну Игоревну», — понурил голову великовозрастный детина. «Зачем?» Тон Гайне стал еще жестче. «Чтобы он ее придушил? Ты что, не помнишь, что стало с Еленой? Чуть не убил бедняжку». «Если узнает, шею намылит». продолжал гнуть линию телохранитель. «Тебя шею намылит, а ей бы переломил. Чувствуешь разницу?» развела руками Гаене. «Он же теперь сплошной неадекват». Я, Яну она не жаловала. Это не секрет. Как кто бы жаловал гулящую дрянь? Но как бы ты ни было, а смерти ей Гаене не желала. Ты не простил бы себя, Давид, за подобное. Уж еле не знать своего брата. Его доброе сердце и праведную душу. Нет, ни за что она не подведет дорогого человека под смертный грех. И тут оба всполошились, навострили уши. Из-за железной двери послышался шум, непривычный для слуха, но оттого не менее желанный. Пара секунд, и бункер открылся. На пороге показался Давид. По крайней мере, то, что от него осталось. Несвежая черная рубашка висела на нем, будто была ему велика, Впрочем, неудивительно. Столько дней нормально не есть. Лицо заросло черной щетиной. Когда он брился в последний раз? Под глазами жуткие синяки, словно неделю не спал. Давид посмотрел на сестру, словно не узнавая. Наличие телохранителя и вовсе проигнорировал. Не сказал ни слова, поднялся наверх и исчез в глубине дома. Гаине подлетела к телохранителю, Дернул его за локоть, смотря брату вслед. «Ты заметил, какой у Давида взгляд? Глаза будто остекленели. Ты видел?» «Давиду Артуровичу бы прокапаться!» Заметил телохранитель сдавленным голосом. «Прокапаться! Поесть! Поспать в нормальной постели!» Зашептала Гайнея. Она тут же бросилась наверх, закричала на весь коридор. «Лина! Катя! Эля!» Защелкала пальцами, раздавая указания. Позвать доктора. И немедленно. Пусть захватит все необходимое для выведения из длительного запоя. Психолога сюда. Зря, что ли, его тут поселили. Еще барбера. Но не успела она договорить, как увидела Давида, спускающегося с лестницы второго этажа. Он держал в руках новую упаковку с телефоном. Старый опять разбил. Да что он там, футболами играет, что ли? Так никаких айфонов не напасешься. Пошли вон. зашипела Гайне на слуг. Тем мигом бросились в рассыпную. Гайне молча наблюдала, как Давид опять направился к лестнице в подвал. В этот раз даже не поел. «Он умрет в этом проклятом бункере!» Вдруг дошло до нее. Наконец, нервы у нее не выдержали. «Давидик! Милый Давидик, постой, пожалуйста!» Закричала она, что есть сил, и бросилась следом. Он ее будто не слышал. спустился по лестнице, как ни в чем не бывало. Гайне нагнала его уже внизу, у самого входа в винный погреб. «Не пущу!» — заорала она не своим голосом и вцепилась Давиду в руку. «Он возьми да отшвырни ее!» Будто она ему не сестра, а надоедливая прилипала. Гайне опешила. Никогда раньше Давид не поднимал на нее руки, не делал ничего грубого. Наоборот, оберегал, защищал. «И вот на тебе!» «Пихнул?» «Жаль, не сильно. Недостаточно сильно. Мысленно перекрестившись, Гайне сделала вид, что не удержалась на десяти сантиметровых шпильках и с криком повалилась на пол. Рухнула на бок, немного стукнувшись локтем, а завизжала так, будто сломала руку. Играть так играть. Зря она, что ли, ходила на уроки актерского мастерства. «Гайне Ваановна!» Заголосил телохранитель и бросился к ней, попытался поднять. Однако она отбросила его руку. «Давид!» — закричала снова. «Ты совсем уже? За что ты меня толкнул?» А тот будто только что увидел, что он утворил, Заторможенно обернулся. Зрачки его расширились, а брови сошлись на переносице. «Извини, Гэйне», — проговорил он хриплым голосом. «Я не понял, что это была ты». а потом, словно зомби, снова повернулся в сторону бункера с явным намерением опять исчезнуть на несколько дней. «Не смей туда возвращаться!» закричала не своим голосом. «Почему ты снова бросаешь меня? Нас! Столько людей от тебя зависит! стольким ты нужен, необходим! На работе тебя обыскались! Все слуги волнуются! Я места себе не нахожу! Давид, не уходи! Ну, пожалуйста!» И тут она зарыдала так, как рыдала в подушку много ночей подряд, жалея брата. Гойне подскочила на колени, подползла к ничего не понимающему Давиду, схватила его за руку и снова заголосила сквозь рыдание. «Пожалуйста, не уходи туда! Не гробь себя! Не хорони заживо!» «Гойне, ты чего?» — опешил Давид. «Милый, дорогой братик, услышь меня!» Заохала она и принялась причитать в том же духе. Не знала, сколько продолжала стоять перед ним на коленях, сколько просила его пожалеть себя и других. Казалось, скоро охрипнет, но все продолжала и продолжала просить. «Пожалуйста, Христом Богом молю, останься с нами, не ходи туда!» Не сразу, но постепенно его лицо приобрело хоть сколько-нибудь осмысленное выражение. А потом он будто очнулся, посмотрел на нее с укором. «ГНФ, встань!» — резко сказал Давид и потянул ее вверх. «Что ты делаешь, сестра? Встань немедленно!» «Не встану!» — заголосила она пуще прежнего. «Так и останусь на коленях, пока ты мне не поклянешься, что забудешь дорогу в этот проклятый бункер и спиртного больше в рот не возьмешь ни капли. Ты себя убиваешь, Давидик! Ты на себя не похож! Я с тобой умираю!» «Ну все, все!» — загудел он. Тут-то заметила, что взгляд его стал теплым, ласковым, прямо как в те времена, когда в жизни ее милого Давида еще не появилась эта гулящая Яна.